Эдгар Аллан По. Повесть крутых гор. Осенью 1827 года, когда я некоторое время жил в штате Виргиния, по чароотсвилым, мне довелось познакомиться с мистером Огестом Бэдлоу. Это был молодой человек, замечательный во всех отношениях, и он пробудил во мне глубокий интерес и любопытство. Я обнаружил, что эти лестный и духовный его облик равно для меня непостижимы. О его семье я не смог получить никаких достоверных сведений, мне так и не удалось узнать, откуда он приехал. Даже его возраст, хотя и назвал его молодым человеком, в немалой степени смущал меня. Бесспорно он выглядел молодым и имел обыкновение ссылаться на свою молодость, и все же бывали минуты, когда мне начинало чудиться, что ему не менее ста лет. Однако более всего поражала в нём его внешность. Он был очень высок и тощ. Он всегда гордился, его руки и ноги были необыкновенно худы, лоб широкий и низкий, а лицо его покрывало восковой бледностью. Рот был большим и подвижным, а зубы, хотя и совершенно крепкие, отличались удивительной неровностью, какой мне не доводилось видеть ни у кого другого. Однако его улыбка вовсе не была неприятной. как можно предположить, но она никогда не изменялась и свидетельствовала лишь о глубочайшей меланхолии, о постоянной неизбывной тоске. Его глаза были неестественно велики и круглы, как у кота, и зрачки их при усилении уменьшения света суживались и расширялись так, как это наблюдается у всего кошачьего племени. В минуты волнения они начинали сверкать самым невероятным образом и как бы испускали яркие лучи, не отраженные, но зарождающиеся внутри, как в светильнике или в солнце. Впрочем, чаще всего они оставались пустыми, мутными и тусклыми, какими могут быть глаза давно погребенного трупа. Эти особенности его наружности, по-видимому, были ему крайне тягостны. И он постоянно упоминал о них виноватым и оправдывающимся тоном, который вначале производил на меня самые гнетущие впечатления. Скорее, однако, я привык к нему, и неприятное чувство рассеялось. Казалось бы, он упытался, избегая прямых утверждений, дать мне понять, что он не всегда был таким, и что постоянные неврологические припадки лишили его более, чем незурядной красоты и сделали таким каким я его вижу теперь. В течение многих лет его лечил врач по фамилии Темплтон. Человек весьма преклонного возраста, лет 70, если не более, к которому он впервые обратился в Саратоге и получил или лишь вообразил, будто получил большое облегчение. А в результате Бэдлоу, человек очень богатый, предложил доктору Темплтону весьма значительное годовое содержание, и тот согласился посвятить всё своё время и весь свой медицинский опыт ему одному. Умолклись и доктор Темплтон много путешествовал, и в Париже стал приверженцем многих доктринны Смера. Кем учительной боли, которую постоянно испытывал его пациент, он облегчал исключительно с помощью магнитических средств, и вполне естественно, чтоб дло проникся определённым доверием к идеям эти средств родившим. Однако доктор, подобно всем энтузиастам, прилагал все усилия, чтобы окончательно убедить своего пациента в их истинности, и преуспел в этом настолько, что страдалец согласился участвовать в различных экспериментах. Постоянное повторение этих экспериментов привело к возникновению феномена, который в наши дни стал настолько обычным, что уже почти не привлекает внимания, но в эпоху мною описываемую был в Америке почти неизвестен. Я хочу сказать, что между доктором Темплтоном и Бэдлоу установилась весьма чёткой и сильно выраженной магнитической связь или рапорт. Прочим, я не склонен утверждать, что этот рапорт выходил за пределы простой власти вызывать сон, но зато эта власть достигла необыкновенной силы. При первой попытке вызвать магнитческий сон месмерис потерпел полную неудачу. Пятая или шестая попытка частично достигла цели, причём ценой долгих и напряжённых стараний. И только двенадцатая увенчалась полным успехом. Но вскоре после этого боли врача окончательно возобладали над волей пациента, и в те дни, когда я познакомился с ними обоими, первый мог вызывать у больного сон мысленным приказанием, даже когда тот не подозревал о его присутствии. Только теперь, в 1845 году, когда подобные чудеса совершаются ежедневно на глазах тысяч свидетелей, я осмеливаюсь занести на бумагу как неоспоримый факт то, что на первый взгляд представляется немыслимым. Натура Бэдлоу была в высшей степени чувствительной, восприимчивой и восторженной. Он обладал чрезвычайно деятельным и творческим воображением, и без сомнения, оно приобретало дополнительную силу благодаря морфину, который Бэдлоу принимал постоянно и в огромных количествах, и без которого он просто не мог существовать. Он имел привычку глотать большую дозу каждое утро, сразу после завтрака, а вернее, сразу после чашки крепкого чёрного кофе, ибо в первую половину дня он ничего не делал. И затем отправлялся в одиночестве или сопровождаемый только собакой на прогулку среди диких и унылых холмов, протянувшихся к западу и к югу от Чарлцвилла и удостоенных от местных жителей почётного наименования Крутые горы. Как-то в конце ноября Посмоло это тёплое туманное утро, принадлежащее к тому странному междуцарствию времён года, которое в Америке называют индейским летом, мистер Бэдлоу по своему обыкновению ушёл в холмы. День уже кончался, а он всё ещё не возвратился. Примерно в 8 часов вечера, серьёзно обеспокоенный его столь длительным отсутствием, мы уже собрались отправиться на поиски, как вдруг он вернулся. Чувствовал он себя не хуже, чем обыкновенно, и был в состоянии возбуждения для него редкого. То, что он поведал нам о своей прогулке и о событиях, его задержавших, было поистине необычайным. «Как вы, несомненно, помните, — начал он, — я покинул Шавлотсвилл около девяти часов утра. Я сразу же направился к горам и в десять часов вступил в узкую долину, да то ли мне неизвестную. С большим интересом следовал я по её извивам. Ландшафт, открывшийся моему взору, вряд ли можно назвать величественным, однако его отличало неописуемое, а для меня восхитительное, унылое пустынность. И без людей и дикости долины была какая-то девственная нетронутость, и я невольно подумал, что на этот зелёный дёрн и серые камни до меня ещё не ступала нога человека. Вот в эту долину настолько укрыта и настолько труднодоступен, что попасть туда можно лишь в результате стечения ряда случайностей, и я действительно могу быть первым, кто вторгся в неё, первым и единственным смертчаком, проникшим в её тайные пределы. На долину вскоре спустился тот особый молочный туман, который свойственен только поре индийского лета, и от того всё вокруг стало казаться ещё более смутным и неопределённым. Этот приятный туман был столь густ, что порой я различал предметы впереди себя не более, чем в 10 ярдах. Долина была чрезвычайно извилита, и так как солнце исчезло за непроницаемой пеленой, я скоро потерял всякое представление о том, в какую сторону иду. Тем временем морфин оказал своё обычное действие, и каждая деталь внешнего мира представлялась мне теперь необыкновенно интересной. в трепетании листа в оттенке себекро Traвы, в очертаниях трилистника, в жужжании пчелы, в сверкании росинки, в дыхании ветра, в лёгких ароматах доносившихся из леса, во всём обреталась целая вселенная намёков, всё давало пищу для весёлого и пёстрого хоровода прихотливых и бессистемных мыслей. Погружённый в них, я шёл так несколько часов, А туман становился всё гуще, и в конце концов мне пришлось пробираться на ощупь в самом прямом смысле слова. И тут, но я владел не описанием Петрикога, порождения нервной нерешительности и боязливости, я страшился сделать шаг, опасаясь, что под моими ногами вот-вот развернётся бездна. К тому же мне на ум пришли странные истории, которые рассказывают об этих крутых горах, о зверепах полудиких людях, которые обитали в хоростях и пещерах. Тысячи неясных фантазий, фантазий ещё более тягостных из-за своей неясности, идут мною овладело неописуемой тревога, порождение нервной нерешительности и боязливости. Я страшился сделать шаг, опасаясь, что под моими ногами вот-вот развернётся бездна. К тому же, к тому же мне на ум пришли страны истории, которые рассказывают об этих крутых горах, А в сфере похполудиких людях, которые витали в их рощах и пещерах, тысячи неясных фантазий, фантазии ещё более тягостных из-за своей неясности, угнетали мой дух и усугубляли овладевшую мной робость. Внезапно моё внимание привлёк громкий барабанный бой. Изумление моё, разумеется, было чрезвычайным, эти гор не когда не видели барабана. Моё удивление не было бы сильнее, услышь я трубу архангела Однако вскоре мое недоумение и любопытство стокартно возросли. Раздалось оглушительное пряцание, точно кто-то взмахнул с вязкой гигантских ключей, и мгновение спустя, мимо меня с воплем, пробежал полуногой смуглый человек. Он промчался настолько близко от меня, что я почувствовал на своем лице его горячее дыхание. В одной руке он нес инструмент, состоявший из множества стальных колес. и на бегу энергично им встряхивал. Не успел он исчезнуть в тумане, как следом за ним хрипло дыша пробежал огромный зверь с ощеренной пастью и горящими глазами. Я не мог ошибиться. Это была гиена. Вид чудовища скорее развеял, нежели усугубил мой ужас. Ибо теперь я убедился, что грежу, и попытался заставить себя очнуться. Я смело и решительно пошел вперед, я протер глаза, я громко закричал, Я несколько раз ущипнул себя, увидев жорчащий ключ. Я полоснул руки и смочил водой голову и шею. Это как будто рассеяло одолевавшие меня неясные ощущения. Я поднялся на ноги, чувствуя себя другим человеком, и спокойно и безмятежно продолжал свой неведомый путь. Наконец, утомлённый ходьбой и странной духотой, разлитой в воздухе, я сел отдохнуть под деревом. Вскоре сквозь туман забрезжили слабые солнечные лучи, и на траву легли прозрачные, но чёткие тени листьев. С изумлением я долго смотрел на эти тени. Их очертания ошеломили меня. Я поднял глаза вверх. Это дерево было пальмой. Я поспешно вскочил, охваченный страшным волнением, и бы уже не мог удержать себя, будто я грежу. Я видел, я понимал, что полностью владею всеми своими чувствами, и теперь эти чувства размахнули передо мной мир новых и необычных ощущений. Жар мгновенно стал неуносимый. Ветер наполнился странными запахами. До моих ушей донёсся слабый непрерывный ропот, словно по близости струилась полноводная, но тихая река, и к этому ропоту примешивался своеобразный гул множества человеческих голосов. Пока я прислушивался, вне себя от изумления, которое и не буду пытаться описывать, краткий, но сильный порыв ветра рассеял туман словно по мановению магического жезла. Я увидел, что нахожусь у подножия высокой горы, а передо мной простирается бескрайняя равнина, по которой катит свои могучие воды величественная река. На её берегу раскинулся Восточный Виды город, о каких мы читаем в арабских сказках, но своеобразем превосходящий их все. С того места, где я стоял высоко над городом, моему взгляду были доступны все самые укромные его уголки, как будто я смотрел на его план. Бесчисленные улицы велись во всех направлениях, беспорядочно пересекая друг друга. Собственно говоря, это были даже не улицы, а узкие длинные проулки, заполненные кишащими толпами. Дома поражали причудливой живописностью. Повсюду изобилие балконов, веранд, минаретов, светилищ и круглых окошек с резными решётками. Базары во множестве манили покупателей бесконечным разнообразием дорогих товаров, количество которых превосходило всякое воображение. шелка, муслины, сверкающие ножи и кинжалы, великолепнейшие драгоценные камни и жемчуг. И повсюду взгляд встречал знамена и паланкины, носилки с закутанными в покрывало знатными дамами, слонов в расшитых попонах, уродливых каменных идолов, барабаны, знамена, гонги, копья, серебряные и позолоченные палицы. И среди этих толп и суеты по запутанному хаотичному лабиринту улочек три миллионов темнокожих и желтокожих людей в тюрбанах, в свободных одеждах, с пышными кудрявыми бородами, бородили мириады украшенных лентами храмовых быков, а гигантские полчища грязных, но священных обезьян прыгали, лопотали и визжали на карнизах мечетей или резвились на минаретах и в оконных нишах. От заполненных народом улиц к берегу реки спускались несчислимые лестницы в вельшие к местам омовений, а сама река, казалось, с трудом пролагала себе путь между колоссальными флотилиями тяжело нагруженных судов, скрывавшими от глаз саму её поверхность. За пределами города к небу тянулись купы кокосовых и иных пальм, а также других диковиных деревьев небывалой высоты и толщины. Там из сям взор встречал рисовое поле, крытое листьями крестьянскую хижину, водоём, одинокий храм, цыганский табор или грациозную девушку, которую с кувшином на голове пускалась к берегу величавой реки. Теперь вы, конечно, скажете, что я спал и грезил, но это было не так, потому что я видел, что я слышал, что ощущал, что думал, ни в чём не было свойственно смутность, всегда присущая снам. Вся картина была исполнена строгой соответствий и логики. Вначале, сомневаясь, не чудится ли мне это, я применил несколько проверок, которые скоро убедили меня, что я бодрствую и сознание моё ясно. А ведь когда человеку снится сон, и он во сне подозревает, что всё происходящее ему только снится, это подозрение всегда и непременно находит подтверждение в том, что спящий тотчас пробуждается. Вот почему прав Новалис, утверждая, Мы близких пробуждению, когда нам снится, что нам снится сон. Если бы когда это видение предстало передо мною, и я не заподозрил бы, что оно может быть сном, тогда оно несомненно казалось бы именно сном. Но раз я заподозрил, что это может быть сон, и проверил свои подозрения, то приходится считать его каким-то иным явлением. Не скажу, что вы в этом ошиблись, заметил доктор Темплтон. Однако продолжайте. Мы встали и спустились в город. Я встал, произнёс Bedlow, глядя на доктора с глубочайшим изумлением. Я встал, как вы сказали, и спустился в город. На пути туда я скоро оказался среди людей, бесчисленными потоками заполнявших все ведущие к нему дороги, и каждым своим жестом выдававших бурное возбуждение и волнение. Внезапно под влиянием незримо импульса я проникся всепоглощающим личным интересом к тому, что происходило вокруг. Я казалось чувствовал, что мне предстоит сыграть какую-то важную роль, хотя и не знал какую и в чём. Однако окружающие меня людские толпы внушали мне глубокую враждебность, я поспешил удалиться от них и быстро добрался до города кружным путём. Там царило величайшее смятение и раздор. Небольшой отряд солдат в полуиндийских, полуевропейских одеждах под командой офицеров в мундирах схожих с британскими, отражал натиск городской черни, не старавленно более многочисленный. Я присоединился к слабейшим, взял оружие одного из убитых офицеров и вступил в бой, не зная против кого. Хотя и сражался с нервной яростью, рождённой отчаянием. Однако нас было слишком мало, и вскоре, вынужденные отступить, мы укрылись в здании, напоминавшем павильон Там мы забаррикадировались и на некоторое время получили передышку. Сквозь амбразуру у самого свода я увидел, как огромная буйствующая толпа окружила и принялась штурмовать изящный дворец над рекой. Вскоре в одном из окон верхнего этажа этого дворца показался из нежного вида человек и начал спускаться вниз по веревке свиты из тюрбанов его приверженцев. Тут же ему подали лодку, и он уплыл на ней на противоположный берег реки. Тут моей душой овладело новое стремление. Я обратился к моим товарищам, к скрабкам на настойчивом призывом и убедив некоторых из них, предпринял отважную вылазку. Потянув павильон, мы врезались в окружавшую его толпу. Сначала враги расступились перед нами, затем оправились от неожиданности и бросились на нас как бешеные, но снова отступили. Тем временем, однако, мы оказались в стороне от павильона, среди узких проулков, над которыми почти смыкались верхние этажи домов, так что сюда никогда не заглядывало солнце. Городская чернь дерзко окружила нас, грозя нам копьями, пуская в нас тучи стрел. Эти последние были весьма примечательны и по виду несколько напоминали извилистые лезвия малайских крисов. Им придавалось сходство с телом ползущей змеи. длинные и тёмные, они завершались отравленными наконечниками. Одна такая стрела впилась мне в правый висок. Я зашатался и упал. Мной овладело мгновенное и невыразимое ужасное дурнота. Я забился в судорогах, я испустил конвульсивный вздох, я умер. Ну уж теперь-то вы вряд ли будете отрицать, сказал я с улыбкой, что всё ваше приключение было сном, не станет и живой утверждать, что вы мертвы. Произнося эти слова, я разумеется ждал, что Бэдло ответит мне какой-нибудь весёлой шуткой. Но к моему удивлению, он запнулся, вздрогнул, побелел как полотно и ничего не сказал. Я поглядел на Темплтона. Он сидел выпрямившись и словно артистев. Его зубы стучали, а глаза были зализаны зарницей. Продолжайте, хрипло сказала наконец, обращаясь к Бэдлоу. В течение нескольких минут, заговорил тот, моим единственным ощущением, моим единственным чувством была бездонная темнота, растворение в ничто и осознание себя мёртвым, затем мою душу как бы потряс внезапный удар, словно электрический, и он принёс с собой ощущение упругости и света, но свет этот я не видел, а только чувствовал. В одно мгновение я оказался воспарил над землёй, но я не обладал никакой телесной, видимой, слышимой или осязаемой сущностью. Толпа разошлась, смятение улеглось, в городе воцарилось относительное спокойствие. Внизу подо мной лежал мой труп, из виска торчала стрела, голова сильно распухла и приобрела ужасный вид. Но всё это я чувствовал, а не видел. Меня ничто не интересовало, даже труп казалось мне не имел ко мне никакого отношения. Были мои исчезлы без следа, но что-то побуждало меня двигаться, и я легко полетел прочь от города, следуя тому же окольному пути, каким вступил в него. Когда я снова достиг того места в долине, где видел гиену, я снова испытал сотрясение, точно от прикосновения к гальванической батарее. ко мне вернулось ощущение весомости, воли, телесного бытия. Я снова стал самим собой и поспешно направился в сторону Тома. Однако случившееся со мной нисколько не утратило живости и реальности, и даже теперь в эту самую минуту я не могу заставить себя признать, что всё это было лишь сном. "О нет", с глубокой и торжественной серьёзностью сказал Темптон. Как ей трудно найти иное наименование для того, что с нами произошло. Предположим лишь, что душа современного человека находится на пороге каких-то невероятных открытий в области психического, и удовлетворимся этим предположением. Остальное же я могу в какой-то мере объяснить. Вот акварельный рисунок, который мне следовало бы показать вам ранее. К нему мешал нездешний ужас, охватывавший меня всякий раз, когда я собирался это сделать. Мы посмотрели на акварель, которую он протянул нам. Я не обнаружил в ней ничего необычайного, однако на бэдлоу она произвела поразительное впечатление. Он чуть не упал в обморок, а ведь это был всего лишь портрет, воспроизводивший, правда, с неподражаемой точностью его собственные примечательные черты. Во всяком случае, так думал я, глядя на миниатюру. Посмотрите, сказал Темплтон, на год, каким помечен акварель. Видите, вон в том углу еле заметные цифры: 1780. Это год написания портрета. Он изображает моего покойного друга, некоего мистера Олдеба, с которым я близко сошёлся в Калькутте, у губернаторства Уоррена Гастингса. Мне было тогда лишь 20 лет. Когда я увидел вас с ратугой, мистер Бэдноу, именно чудесное сходство между вами и портретом побудило меня искать знакомства и дружбы с вами, а также принять ваше предложение, которое позволило мне стать вашим постоянным спутником. В мной при этом руководили главным образом скорбные воспоминания о покойном друге, но в определённой степени и тревожные, несвободные от ужаса любопытство, которые возбуждали во мне вы сами. Рассказывая о видении, явившемся вам среди холмов, вы с величайшей точностью описали индийский город Бен-Арис на священной реке Ганге. Уличные беспорядки, схватка с толпой и гибель части отряда представляют собой реальные события, имевшие место во время восстания Чайтсингха, которое произошло в 1780 году, когда Уоррен Гастингс чуть было не распростился с жизнью. Человек, спустившийся по веревке, сплетенный из тюрбанов, был Чей Цингх. В павильоне укрылись Сипа и английские офицеры во главе с самим Гастинсом. Среди них был и я. Когда один из офицеров безрассудно решился на вылазку, я приложил все усилия, чтобы отговорить его, но тщетно. Он пал в одной из улиц, пораженный отравленной стрелой бенгальца. Этот офицер был моим самым близким другом. Это был Олдек. Как покажут вот эти записи, доктор достал тетрадь, несколько страниц которой были исписаны, и очевидно совсем недавно. Те самые часы, когда вы грезили среди холмов, я здесь дома заносила эти события на бумагу. Примерно через неделю после этого разговора в Шарлотсвиллской газете появилось следующее сообщение: Мы должны с прискорбием объявить о кончине мистера Огеста Сабетло. Джентльмена, чьи любезные манеры и многие достоинства завоевали сердца обитателей Шарлоттсвилла. Мистер Б. последние годы страдал невралгией, припадки которой не раз грозили стать роковыми, однако этот недуг следует считать лишь косвенной причиной его смерти. Непосредственная же причина поистине необыкновенна. Во время прогулки по крутым горам несколько дней тому назад Покойный простудился, и у него началась лихорадка, сопровождающаяся сильными приливами крови к голове. Поэтому доктор Темплтон решил прибегнуть к местному кровопусканию, и к вискам больного были приложены пиявки. Через ужасающий короткий срок больной скончался, и тогда выяснилось, что в банку с медицинскими пиявками случайно попал ядовитый кровосос, один из сте, который иногда встречается в пригородных трудах. Этот мерзкий кровопийца присосался к малой артерии на правом виске. Его сходство с медицинской пиявкой привело к тому, что ошибка была обнаружена слишком поздно. Примечание. Шарлотт-Свилдский ядовитый кровосос отличается от медицинской пиявкой черной окраской, а главное – особой манерой извиваться, напоминающей движение змеи. Я беседовал с издателем Шарлотсвилской газеты об этом необновленном происшествии и между прочим спросил, почему фамилия покойного была напечатана Бэдло. Полагаю, сказал я, у вас были какие-то основания для такого её написания, но мне всегда казалось, что она оканчивается на у. Основание? переспросил он. Нет, это просто типографская опечатка. Конечно, фамилия покойного пишется с У на конце, Бедлоу, и я ни разу в жизни не встречал иного ее написания. В таком случае, — пробротал я, — поворачиваясь, чтобы уйти. А в таком случае остается только признать, что правда действительно бывает с любого вымысла странней. Ведь Бедлоу без У — это же фамилия Олден, написанная наоборот. А он хочет убедить меня, что это просто типографская ошибка.